Глава тринадцатая. 14 марта. «Ты со мной сейчас в наш новый институт поедешь?» — спросил я у Светы, когда мы практически одновременно проснулись на следующее утро. «На твоей новой тачке?» «Поеду. Тем более ты меня вчера обещал прокатить на ней». «Отлично. Тогда быстро приводи себя в порядок. Пошли позавтракаем и съездим, посмотрим, что там понастроили». Светка собралась мгновение ока, я даже не ожидал, что она так быстро оденется. Обычно я ее подгоняю с утра, а тут хлоп, и уже готово. Вон и накраситься успела, и шорты одеть короткие, и топик, и волосы в порядок привести. М да, неужели она так действительно хочет на ламбе прокатиться? Но об этом я у нее спрашивать не стал. — Доброе утро всем! — поздоровался я негромко, когда мы со Светой вошли в столовку. — Наш троглодит Булат уже был там. Вон хомячит что-то в углу, около своей миски сидит. Он, кажется, еще больше стол. — Доброе утро, шеф! — гаркнули пацаны. — Куда едем сейчас? — спросил слева. — И на чем? — добавил кирпич. — Ага, развел автопарк себе! — заулыбался Лешей. В институт едем, потом в речной, потом поедем к гномам, посмотрим, что там изменилось за почти две недели. «Ой, мальчики!» — тут же подключилась к разговору Наташа Слива. «А можно мы с вами? А то все гномы, гномы. Посмотреть на них хочется». «Я бы тоже не отказалась», — невзначай сказала Света, ставя перед со мной чашку кофе и свежие булочки. «Поехали!» — легко согласился я. «Только имейте в виду, я на ламбе поеду». «Значит, нужны быстрые тачки!» — засмеялся Няма. «Сейчас свою мадам свистну и на своем апельсине поеду». «Саня, я по намеру возьму?» — спросил Слива. Я кивнул. «Вы когда себе тачки купите?» — спросил я у сидящих за соседним столом Собровцев и Лешего. «Я уже нашел себе!» — радостно ответил Леший. — И какую? — спросил я. — Ты же вроде кабриолет себе помниться хотел. — К сожалению, тот кабриолет, который я хотел, не нашел. А пешком ходить надоело. Короче, мне страйк из своего облака Альпину притащил, как у Тамаза. — Иди ты, я сжевать перестал. Они же редкие, пипец. — Ага, — с гордостью произнес Леший. — Только у Тамаза черная, у меня серебристая будет. «Ну, поздравляю!» — искренне сказал я Лешим. «А вы чё?» — кивнул я на собровцев. «Думаем мы пока, Саша!» — ответил колючий. «Когда надо, инфинити-пузатика берём. Себе как-то ещё не решили, какие тачки брать». «Ага!» — закивал Клёпа. «Больно тут богатый выбор по машинам». «Ну, как знаете!» «Вы долго о своих машинах говорить ещё будете?» — потихоньку ткнула меня в бок света. «Поехали уже!» Точно хочет на ламбе прокатиться. Едем, едем уже. Быстро покончив с завтраком, вышли из столовой и направились на стоянку, где стояли наши машины. Естественно, пацаны не удержались и стали всячески цокать языками на мою ламбу, подкалывать меня, типа вон какая тачка у него. Сейчас как даст на ней, хрен кто догонит. Когда Светка залезла в салон на баргини, Ее восторгу не было предела. Да они все, выгнав меня из-за руля, по разу присели то за руль, то на правое переднее сиденье. — Да, — Саня закивал головой Клёпа. вот ради такой тачки я бы, наверное, пошел на ящеров. — Ничего, дружище, — успокоил его колючий, вылезая из-за руля Ламборгини. — Настанет и на нашей улице праздник. Заказы мы сделали, может, и нам повезет. Чего хоть заказали-то тут же спросил я. Несколько марок, ответил Клёпа. Какая попадется, мы даже сами готовы в облака за ними ехать. Будем ждать. Поехали! Прокричал Няма из окна своей БМВ. Мы готовы, тут же сказал Слива и юркнул за руль по намеры. Рядом с ним села Наташа сзади Леший. — Нам надо ехать, неожиданно спросил Клёпа. — Леший, слива, няма, кирпич с тобой. — Точно. Пацанов-то вон четверо со мной. И все вооружены до зубов. Да и во всех машинах у нас теперь оружия полно. МП-5 все-таки очень удобный автомат и много места не занимают. — Да нет, в принципе. — Отлично, — обрадовался колючий Поедем по своим делам. Если что, мы на связи. — Няма, — крикнул я ему. — Булата посадишь к себе? — Легко. — Булат, иди сюда, красавчик! Волк тут же сорвался с места и побежал к БМВ Нямы. Хлоп, и он уже сидит на заднем сиденье. — Ты это, Сань, — крикнул мне напоследок слива, — сильно-то не гони, мы тебя хрем догоним, скорее всего. — Постараюсь, — улыбнувшись, ответил я, хотя уже знал, что не удержусь и наверняка пришпорю все свои шестьсот десять лошадок под капотом Ламборгини. «Хорошая машина», — сказала с восторгом в голосе Света, «когда мы не спеша катились по городу. Тебе самому-то нравится?» «Конечно», — я ухмыльнулся. А такой тачке в том мире только мечтать можно было». «Да тут многие сейчас ездят на машинах, о которых они в том мире только мечтать могли. Так что ты не один такой». «Правда, у тебя автопарк уже», — она засмеялась. «Ну, тебе положено. Ты начальник». И Света звонко рассмеялась. «Кстати, Свет, ты не знаешь, когда там квартира нам уже дадут? А то я как-то со своими делами упустил этот момент». «Знаю. Вчера с девочками ездили. Как сказал прораб на стройке, сейчас, когда начались поставки техники, процесс строительства ускорится. Несколько домов уже были готовы, по их, как ты знаешь, отдали немцам. Скорее всего, там и наш дом тоже был». «Да, знаю». — В общем, прораб сказал еще месяц, но, ну, может, чуть больше, и будет квартира. — Я уже присматриваю нам различную мебель и все остальное. Ты не против? — Да в принципе нет, — ответил я, останавливаясь на светофоре. — Сзади в зеркале я увидел тормознувшую за мной панамеру, а справа нямин апельсин. Только у меня к тебе просьба. «Какая — Какая? — с интересом спросила Света. Вся мебель, которая будет у нас в квартире, должна быть без всяких полосок и всякой вырезанной хрени на ней. Ну, знаешь, как в старину такие вырезы делали. Да, я помню, что ты любишь все массивное и без лишних вырезов. Монолитное. Литое все должно быть. Да. Хорошо, кивнула она. Мне тоже такое нравится. Так за разговорами мы выехали на загородное шоссе. «Сейчас проедем пару десятков километров и должен быть указатель к нашему институту. Об указателе мне вчера Гера сказал». «Ну, поехали!» — негромко сказал я и резко выжал педаль газа. «Обалдеть просто!» — закричала Света, когда нас вдавила в кресло. Она даже попыталась дотянуться рукой до панели приборов, но и на третьей и четвертой передачах перегрузка не уменьшалась. Машина продолжала разгоняться, и Светка так и не смогла дотянуться до приборки. Получилось это у нее только тогда, когда я прекратил разгоняться, а на спидометре уже 240 было. М да, Уш. Разгоняется эта ламба очень быстро. Пономера и BMW остались далеко позади. Мы летели по трассе и обгоняли вообще всех. Тачка идеально держала траекторию, как на рельсах. «Круто! Очень круто!» Эти несколько километров до поворота кончились очень быстро. Я притормозил и остановился на обочине, дожидаясь ребят. Мимо проезжали машины, которые мы только что обогнали на бешеной скорости. Вон нам даже кто-то посигналил. И водила вытащила из окна большой палец. «Надо точно ламбу в какой-нибудь другой цвет перекрасить» чтобы она еще лучше смотрелась. Ладно, потом подумаю. Через некоторое время показались две тачки, и я не спеша свернул на второстепенную дорогу. Порш и Беха тут же пристроились сзади. И еще через несколько минут мы подъехали к воротам. Ну что могу сказать? Того момента, как я тут был, кардинально все изменилось. Начнем с забора. Мощный железобетонный забор в метра два с половиной высотой. Сверху колючка, прожектора и стробоскопы. Рядом с воротами будка охраны и вышка с торчащим из нее стволом пулемета. К нам подошел охранник. Он меня узнал, но все равно потребовал наши документы. Быстро сказал про нас в рацию. Точно так же он поступил с, и с сидящими в Панамере и БМВ потом махнул нам рукой. Перед тем, как обе створки ворота открылись, наружу выглядывающие из земли четыре мощных и толстых столба убрались в землю. Пипец просто. Их даже грузовиком не снесешь. Это сделано на тот случай, если кто-то решит ворота, например, вынести. Ах да, самое главное это я забыл. Само собой, с сюда была проложена асфальтированная дорога. И когда мы сейчас сюда ехали, я увидел большую табличку, на которой было написано «Водитель! Через два километра охраняемый объект. Приготовь документы и машину к досмотру. Во как!» Нас, правда, не шмонали, но тут было сделано что-то типа шлюза. Мы как раз на трех машинах в него заехали. За нами тут же закрылись ворота, и только после этого открылись внутренние. Ну и думаю, что стены по бокам достаточно мощные, и наверняка есть несколько огневых точек, как по бокам, так и сверху. «Три машины в шлюзе!» — раздался усиленный мегафоном голос. «Вам прямо и направо двигайтесь вдоль желтой линии!» Тут же мощные внутренние ворота стали открываться. «Прям секретный центр какой-то!» — потихоньку сказала Света, наблюдая за тем, как перед нами открываются ворота. «А это и есть секретный центр!» — ответил я ей. «А вон и желтая линия!» Она как раз начиналась от внутренних ворот. Рядом с ней была еще синяя, красная и зеленая линии. Но они расходились в разные стороны. Во как! Я такие штуки только в аэропортах на той земле видел. Каждый груз, каждый автомобиль, который сюда будет приезжать, будет двигаться по указанной ему линии. Заехали внутрь. Много они тут места оставили. Двор большой, как бы не половина футбольного поля. Мы пока не спеша катились за ведущей нас желтой линией, я крутил башкой по сторонам. Тут еще не закончились ремонтом, Вон и стройматериалы лежат, и грузовики стоят, ящики, бочки, кабеля, накиданные железки. Несколько больших мусорных контейнеров, еще пару вышек с охраной внутри. А, вон она, куда нас ведет, линия эта. Чуть дальше я увидел большой навес и стоящие под ним около десятка различных иномарок. Тут как-то сильно все изменилось. Я с трудом угадывал очертания этой пещеры. Тут как-то прям ну совсем все перестроили. Мне кажется, достроено еще несколько зданий. Они прям со скалами соприкасаются. Точно. Вот этого одноэтажного здания не было. Дверь, большие ворота. А где же въезд внутрь-то? Он же вроде прямо перед нами должен быть. Или чуть сбоку. Ладно, сейчас все увидим. — Вон Гера, — сказала Света, кивая в сторону. — Точно, вон наш ученый вышел из двери и быстрым шагом направился к нам. Тут же, как из-под земли, на стоянке нарисовался еще один охранник и жестами стал нам показывать, где парковаться. — Ничего, у вас тут средства охраны, — с восхищением сказал я, подошедшему к нам Гере, уже приварковавшись и вылезая из ламбы. — Это все туман придумал. Словно оправдываясь, ответил он. — Добрый день всем! — Привет, Герыч! — радостно поприветствовали его все наши. — Круто тут сделано, конечно, — также сказал Слива, крутя головой по сторонам. — Вы видели, сколько тут пулеметных точек на этот двор смотрит? — спросил Кирпич. — Я пять штук насчитал, пока мы сюда ехали, и пару РПГ, кажется, видел. — Скорее всего, вся эта площадка простреливается со всех сторон, — добавил Леший. Туман любитель такие примочки делать. — Да, — улыбнулся Гера, — так оно и есть. Вы бы видели, как они их вымеряли, полили тут несколько часов, и еще пару мест заминировано. — Но я вам этого не говорил, — перешел на шепот, улыбнувшись. — Пошли, покажу вам, как у нас внутри все стало.